Глава 659. Путь предков, завораженно повторила за Хаджаром Дора. Звучит красиво. Звучит бредово, мгновенно фыркнул Том. Все, что он нам рассказал, противоречит имперскому учению о пути развития. Если ты не заметил, брат, за время рассказа Анис допила уже третью чарку от вара. Что удивительно, К этому моменту жуткая мешанина из порванных каналов восстановилась, по крайней мере, на 80%. То, то, что продемонстрировал Хаджар, само по себе выходит за рамки учения. Том был вынужден согласиться и замолчать. Он действительно никогда прежде не слышал, чтобы кто-то мог не заимствовать силы у своего духа, а обмениваться ими с ним, а после обмена еще и сливаться воедино что буквально удваивала силы адепта. То, как Хаджар сражался вместе со своим птенцом, делало его столь же могущественным, как и союз Анис с ее изначальным духом меча. И это, признаться, если не пугало, то заставляло Тома испытывать давно позабытые им чувства. Чувства, похожие на зависть. Странно, что если орки столько веков помнили так называемый путь предков, то почему они еще не захватили империю, догадался Хаджар о неозвученном вопросе о низ. Им это не надо. Они кочуют, охотятся и живут в мире с природой. Власть над людскими городами и странами им ни к чему, они воспринимают их лишь как охотничьи угодья. Иными словами, и без того считают эти земли своими, а людей держат за пасущийся скот. С такой стороны Хаджар на ситуацию еще не смотрел, но не смог поспорить с утверждением мечницы. И действительно, как смертные позволяли животным плодиться в лесах, чтобы потом на них охотиться, так же и орки не участвовали в завоевательных войнах. В конце концов, не пойдет же человек войной на кроликов. Так и орки не воюют, за редким исключением, с Ласканской империей. А что ты все же сделал, чтобы получить их почет, не удержалась от продолжения неоконченной темы Анис? Перья в твоих волосах. Даже у простого орочьего охотника в уборе всего одно белое перо. Подобная осведомленность аристократов об укладе жизни расы, о существовании которой Хаджар даже не подозревал, нисколько не удивляло. То образование, которое они получали в детстве, не шло ни в какое сравнение со знанием простого народа. Даже если этот простой народ некогда жил в королевском дворце, не стоило забывать, что хаджар, пусть и принц, но все же захолусного королевства с дальнего приграничья. Для Лидуса и небесный солдат считался мифическим созданием, способным управлять стихиями и летать. Так, видимо, сквозь призму легенд дошли до народа использование воли и небесных кораблей. Что же до орков и эльфов, то о них даже сказок не осталось. Какое уж тут образование? Принял участие в их празднике, слукавил Хаджар. Вроде и правду сказал, а вроде и нет. Там и получил. Аристократы все же не дураки. Поняли, что даже учитывая принесенную клятву, данной информации, Хаджар с ними делиться не намерен. В мире боевых искусств умели уважать чужие секреты, так что и давить до самого конца никто не собирался. «Ну ладно, с этим мы решили», — удовлетворенно кивнул Том Динос. «Признаю, варвар». Принесенная клятва избавит тебя от множества проблем. Это не было извинением, скорее просто констатацией факта, что человека, знающего путь предков, в империи не будет ждать ничего хорошего. И не важно, что без волчьего отвара этот путь был невозможен для адептов. Сам факт того, что, используя его, любой может вдвое, а то и втрое усилить свои боевые качества, «Нет, весы равновесия в империях не допустят такого перегруза и избавятся от любого, кто мешает их балансу». Хаджар посмотрел на Инена За все время разговора островитянин не выказал ни грамма удивления, чего, разумеется, нельзя было сказать об аристократах, забывших об этикете и порой перебивающих Хаджара для уточнения некоторых деталей. Все трое были крайне поражены рассказом Хаджара. Трое, а не четверо. Островитянин, закончивший смазывать уже затягивающиеся раны друга, выглядел все так же спокойно. И это не была его привычная манера сохранять каменное выражение лица. Нет. Эйнена действительно не удивили рассказы о пути предков. Хаджар молча, но выразительно посмотрел на друга. А тот, используя язык охотников долины ручьев, которому его обучил Хаджар, незаметно отпальцевал. «Опасно! Не сейчас! Разговор! Потом!» Что именно скрывал Эйнен, Хаджар не знал. Но он в достаточной степени доверял другу, чтобы не зацикливаться на чужих тайнах. В конце концов, всех тайн Хаджара, кроме него самого, не знал больше никто. «А теперь перейдем к главному». Том даже тон понизил и заговорил едва ли не шепотом. При этом Динос постоянно оглядывался через плечо, будто боялся, что в любой момент кто-то может вынырнуть из тьмы и услышать, о чем идет разговор. «Откуда тебе известно о последней войне?» «Послед...» Но Хаджара одновременно зашипели все три аристократа. Не произносив слух Хаджар, даже Анис и та зазиралась по сторонам. Это не то знание, о котором стоит так бесстрашно кричать. Вот теперь Хаджар с иненом переглянулись. Они, конечно, всегда подозревали, что, как и в любом государстве, знание в империи используется в том числе, как и политический инструмент но чтобы запугать упоминанием о каком-то знании всю аристократию, это надо было очень сильно постараться. «Пожалуй, тогда это не вам стоит расспрашивать, а мне», – протянул Хаджар. «Что такого опасного в этом знании? То, что одно упоминание о событиях тех времен может плачевно закончиться даже для аристократа», – прошептала слегка побледневшая Дора. «Удивительно». Но она действительно боялась этого слова сочетания. Знания той эпохи стерты из всех библиотек, а исторические книги и свитки уничтожены. Почему? Потому что именно в той войне и образовались семь империй, жестко обрубила Анис. И пришли те, кто стал их хозяевами. Хозяевами импц, вновь перебили Хаджара. Угомонись, варвар сквозь зубы процедил Динос. «Стоит тебе хотя бы прошептать эти два слова в Данатане, как тебя мгновенно упекут в пыточной тайной императорской канцелярии. А если тебе так жить неохота, так мне скажи. Я буду счастлив отправить тебя к працам". Хаджар собирался послать Тома по известному маршруту, но решил с этим повременить. «Поэтому мы так и удивились, что ты слышал это название», — продолжила шептать Анис. «Никто из простолюдинов империи не знает о минувших эпохах». «Да какое там?» — подхватила оглядывающаяся Дора. «Даже дворянам и большинству аристократов такое знание не по рангу. Большинству?» — троица синхронно кивнула. Лишь правящие семьи семи великих кланов вправе хранить и передавать эти знания по наследству. Тома буквально распирала гордостью. Да что проклятие сознание такое, издержался Хаджар. Аристократы переглянулись. Какое-то время они молча спорили о том, стоит ли договаривать, пока низ не произнесла. О том, что все семь империй подчиняются стране драконов. Мы служим монстрам, хозяевам небес. «Убей императора драконов!» — прозвучало в голове Хаджара. «Ох, проклятие!» — выругался он. «Клятые интриги!»